Через сорок минут после начала Брызгин объявил перерыв. «Перерыв десять минут», — произнес Брызгин обеими руками, побуждая аудиторию встать. «У нас есть чудный буфет», — добавил он, — «подкрепитесь для следующего раунда». Участницы семинара стали подниматься. Владимир вышел из зала и прислонился к стене в фойе, где был открыт буфет, стараясь ни на минуту не терять потока из дверей, пока, наконец, с ним не поравнялась та, чей голос он уже несколько раз слышал в зале. У нее была балетная прическа и хорошенькое лицо. Дамскую сумку она держала на запястье, а вторую большую сумку перекрестно через все тело. «Здравствуйте. Меня зовут Владимир Акинчев». Я помогаю полиции в расследовании одного уголовного дела и хотел бы задать вам пару вопросов. — Прямо здесь? — Я ухожу. Вообще-то я иду на работу, — ответила незнакомка. — Тогда я задам вам вопросы по пути. Они вышли из центра Брызгина и пошли в сторону главной части города. — Я журналистка. Работаю на телевидении. Меня зовут Марина. — Очень приятно. — протянул ей руку Владимир. — Скажите, как вы сюда попали? — Я провожу независимое журналистское расследование по одному делу. Я слышал вашу полемику с тренером. С тренером? Ну да, формально он тренер. А не формально маньяк в разбавленной версии, который так удачно вписал себя в общественные отношения, что общество оплачивает его наклонности. Не знаю только, осознает он это сам или нет, но, как мне кажется, на настоящий день значительная часть людей не видят в его действиях ничего преступного. — Вы сказали, что ведете журналистское расследование? — Да. Девушка не согласилась стать жертвой изнасилования и села на семь лет из-за так называемого превышения необходимой самообороны. Считается, что желать плохого нельзя. — Но я каждой клеткой тела желаю бумеранга тем, кто издает такие законы или садит жертв в тюрьмы. Прокурор сказала на суде, что подсудимая, возможно, сама спровоцировала потенциального насильника. Ну, конечно, она же ждала электричку, значит, провоцировала на изнасилование. Я узнала, что у прокурора две маленькие дочери, сказала Марина после небольшой паузы. Такой разряд людей учится только на своем опыте. Скажите, имя Анны «Подари мусор» вам знакомо? Нет, не знаю такую. — А Геннадий Курканов? — Его я знаю, — сказала журналистка после короткой паузы. — Насколько хорошо. Брала у него интервью для газеты. А почему вы спрашиваете? — Они оба трупы со вчерашнего дня. Журналистка постояла в задумчивости. — Неожиданно, — сказала она наконец. — Я хотел попросить вас оказать посильную помощь следствию, то есть нам. Вы согласны? «Чем, например?» «Могу я получить ваш телефон?» «Вот моя визитка». «Пожалуйста. А вот моя». Журналистка протянула ему желтую ламинированную визитку, переливающуюся радугой. В этот момент из большой сумки высунулся нос, а еще мгновение спустя появилась вся голова гладкошерстного кота-подростка. Его темно-коричневая шерсть блестела не меньше ламинированной визитки. «Как его зовут?» — спросил Владимир. — Иван Васильевич, можно просто, царь. Никогда еще не встречал царей так близко. Знаете, бывают и куда более значительные неожиданности. Он был у ветеринара на профилактической прививке. — Могу я поговорить с родственниками девушки? — спросил эксперт, тщательно изучив визитку. — Я поняла. — Вы хотите добить родственников той, кто не пожелала быть жертвой? — ответила его собеседница. Я просто хочу с ними поговорить. — Записывайте, — сказала Марина после короткой паузы. — Кстати, я тоже хочу попросить вас больше не разговаривать со мной, пожалуйста. — До свидания. — До свидания. Несколько опешив ответил эксперт, не найдя другого ответа. Он посмотрел вслед стремительно уходящей журналистки, повернулся и медленно пошагал вперед. В клубе знакомств Аллы Сорняковской горел яркий свет. В фойе висело множество портретов брачующихся пар, сияющих улыбками. Идва зайдя в помещение, Гликерия услышала приветствие. «Здравствуйте! Присаживайтесь! Сейчас я позову менеджера!» — радостно предложила администратор. Излучающая уверенность в себе менеджер с улыбкой пригласила клиентку пройти в белую гостиную. «А, еще какие гостиные у вас есть?» — поинтересовалась Гликерия. «Еще есть черная гостиная для женихов. Невест мы приглашаем в белую». «Сколько вам лет?» — перешла в наступление менеджер. «Почему это важно?» — поинтересовалась следователь. «Мы подбираем потенциальных мужей, и по возрасту тоже все должно быть подходящим». «Я думала, что я сама могу выбирать, в том числе и возраст». «По нашим данным, идеальное соотношение должно составить четыре года, то есть возраст невесты плюс четыре. А по моим данным, мне подошел бы кто-то до 30. «А если такое не найдется?» Широко раскрыла глаза с наклеенными ресницами менеджер. «Альтернатива молодому мужчине — никакой мужчина. Для меня. Для других могут быть другие альтернативы». Явно не настроенные на такой характер разговора менеджер попыталась восстановить изначально задуманный формат беседы. «Ну, вы же хотите замуж?» — скорее утвердила, чем спросила она. «Нет, я по другому делу», — ответила Гликерия, развернув удостоверение. «Скажите, пожалуйста», — продолжила Гликерия, «вы даете какие-нибудь гарантии невестам или женихам?» хм, «Какие могут быть гарантии? Мы делаем все от нас зависящее». А что конкретно зависит от вас? Мы выслушиваем наших клиентов, наши психологи дают им рекомендации по коррекции поведения. Скажем, если ваша клиентка, последовав вашим рекомендациям, подверглась сексуальному акту агрессии, предлагаете ли вы тогда вашу помощь или корректировку поведения? «Извините». Но я не вижу связи между нашей корректировкой поведения и изнасилованием. На лице менеджера появилось искреннее удивление. — Это понятно. Я хотела бы ознакомиться с вашей клиентурой. Прошу вас послать мне ваш банк данных по этой электронной почте. Гликерия протянула визитку. — Весь! — еще шире открыла глаза менеджер. — А что он такой большой? — Это... «Тысячи и тысячи, и поток не иссекает «Верю, бедные люди!» «Что?» — прищурило глаза менеджер. «Я хотела сказать замечательную вас труд, и, наверное, заработать можно хорошо». «Мы довольны своей зарплатой, а вы довольны своей зарплатой?» — спросила менеджер. «Довольно», — с улыбкой ответила Гликерия. «Вы могли бы не позднее завтрашнего утра послать мне данные, скажем, за последние десять лет?» «Нет проблем», — живо ответила менеджер. «Э, «Да, когда я могу поговорить с директором?» «С алой Я не знаю, она очень занята, но я могу связаться с ней минуточку». Она набрала номер начальницы, и после короткого разговора Гликерия узнала, что Сорняковская у стилиста, там она проводит еще два часа. Завернув знакомый вход галереи, Гликерия постояла еще минуту у изысканного платья, которое она заметила уже три недели назад. — Сказочно красивое платье, — сказала она почти вслух, все больше углубляясь в галерею. Пройдя по центру здания, она подошла к элитному салону с надписью «Игорь Васильков, стилист». Набрала номер и, ответивший голос, попросил подождать еще полчаса, так как Сорняковой делают массаж лица и при этой процедуре не рекомендуется разговаривать. Гликерия решила погулять по галерее. Галерея жила своей жизнью. За столиками сразу нескольких кафе желающим выпить кофе пришлось бы поискать место. Гликерии повезло. Подходя ближе, она заметила очень пожилую пару, которая только-только стала подниматься из-за своего столика, и, угадав ее желание, жестами предложила свой столик. Она заказала капучино с корицей и счет. С этого места открывался панорамный вид на южную часть галереи. Слева был танцующий фонтан, справа — парфюмерный магазин. В середине открывался вид на этажи, как верхние, так и нижние. Между этажами ездил прозрачный лифт, а на нижнем этаже, прямо посередине круглого зала, негромко наигрывал мелодии гитарист. Принесли кофе. На пене была корица, натрушенная в форме картошки. Можно было даже разглядеть отростки. «Странно», — сказала шепотом Гликерия и осмотрелась. Через два столика подруги или коллеги по работе делились новостями. Посетитель за крайним столиком читал газету, женатая пара, развернув стулья, молча рассматривала проходящих мимо. Хозяин ближайшего столика заинтересованным видом попытался заговорить с Гликерией, но она поспешила закончить беседу, встав из-за столика и пожелав хорошего дня. Есть люди, которые знали и знают всегда, что или кого они хотят, и есть другие, кто не может в это поверить». Издали салон казался не очень большим, но, зайдя в него, посетитель сразу обнаруживал, что это не так. Снаружи можно было увидеть только гостеприимные фуе, украшенные цветами, и на стенах которого висели стилизованные фотографии красивых мужчин и женщин. А встроенная в пол видеодорожка с показом моды вела вглубь в основную часть салона. Гликерия подошла к фотографиям и стала их рассматривать. «Добрый день, меня зовут Игорь». я стилистый владелец салона обратился к ней в следующий момент голос справа гликерия повернулась в сторону голоса на нее смотрел ухоженный молодой мужчина с тонкими чертами лица добрый день меня зовут гликерия ваша клиентка сорняковская и я договорились что обсудим кое что да я знаю нет проблем я провожу вас к ней сказал стилист пригласив гликерию жестом пройти с ним Произведя жест рукой, стилист нарисовал в воздухе облако дорогих тонких духов, которое сопровождало гликерию до самого зала, где ее ждала Сорняковская. «Кофе или шампанское?» — спросил он по пути. «Спасибо. Я только что выпил очередной капучино в галерее». Они остановились перед входом в один из залов. «Вы красивая, очень красивая», — сказал вдруг стилист «Спасибо, вы тоже», — ответила Гликерия, ничуть не смутясь. «Спасибо», — также спокойно ответил стилист. Сорняковская уже ждала следователя за бокалом французского шампанского и фисташками. На ней был белый махровый халат и белое большое полотенце на голове в виде тюрбана. «Здравствуйте, здравствуйте!» — одинаково протяжно и громко произнесла она. «Меня зовут Алла». «Здравствуйте, меня зовут Гликерия». «А по отчеству?» — спросила Сорняковская. «Если вы хотите называть меня по отчеству, почему вы представляетесь без него?» «Ну, вы же следователь, вас нужно воспринимать серьезно», — ответила Сорняковская. «Вы хотите сказать, что вас, директора агентства знакомств, не нужно воспринимать всерьез?» — переспросила следователь. «Ну, почему же нужно? Просто я еще молодая», — ответила директор. «Может быть. Но вы старше меня и хотите, чтобы более молодая, чем вы, обращались к вам как к ребенку». «Ну, просто!» — содержательно отозвалась директор. «Вы знакомы с врачом Анной Подари Мусор». продолжила гликерия нет ответила сорняковская а с режиссером геннадием куркановым с ним знакомо давно уже лет десять и фильму мне его нравятся а что полиция интересуется его делами вчера вечером его убили отрубили члены вставили в рот не знаете кто это мог бы сделать сорняковская прикрыла руками лицо не может быть вполголоса сказала она я пришла к вам попросить помочь расследованию когда вы видели с ним в последний раз не помню но больше месяца назад заметили что нибудь необычное в его поведении или словах нет ничего вот мой телефон на случай если что нибудь вспомнится до свидания сказала глигерия направляясь к выходу Еще один вопрос снова обратилась она к Сорняковской. «Какой из его фильмов ваш любимый?» «Долгожданный, наверное», — недолго подумав, ответила та. Проходя обратно по коридору к выходу, Гликерия на несколько секунд задержалась у превосходно сделанных женских фотографий фойе-салона, затем мельком взглянула на элитную косметику, предложенную к продаже, и, толкнув стеклянную дверь, снова оказалась в кипящей жизнью галерее. В центре женской мудрости Жен Брызгин принимал комплименты задержавшихся после семинара участниц. Постояв их окружении минут десять, Брызгин вышел на улицу в направлении своей машины. — Здравствуйте еще раз. Мы виделись сегодня в обед. Я был у вас сегодня на пробном занятии. Услышал он свой адрес. — А? — Да. Ну как, подойдет сестре? Владимир помедлил секунду. — Как у вас со временем? — спросил он. — Может быть, выпьем? — подхватил фразу директор-центр. центра Это всегда. Вон там неплохо. Брызгин показал рукой в сторону летнего бара. Полетели. — Вот так еще один день завершается, — начал Брызгин, отпив пива. — Да. — подхватил Владимир. «Давайте еще раз познакомимся. Я сотрудник института, где изучают головной мозг. А любовь ведь тоже связана с мозгом». «У мужчин — да, у женщин — нет», — ответил Брызгин. «Почему?» — поинтересовался эксперт. «Так было всегда». «Скажите, вы себе верите?» «Не понял». «Вы верите, что ваши советы на тренинге помогут?» «Не сомневаюсь, если они будут им следовать». — Ведь все решает женщина. — Скажите, вам никто не угрожал? — Ну так, немножко. Родственник одной участницы сказал, что он привязал бы веревку к моему члену и возил бы меня, как на буксире по городу. Он не объяснил, почему? — Он сказал, что я моральный урод. У меня есть завистники, особенно среди мужчин. Успех имеет свои отрицательные стороны. — А когда вы решили, что будете вести тренинги? — «Знаете, я как-то увидел девушку в кафе, потом другую, еще, еще, еще. Они все так смотрели на мир, как будто ждали, что к ним подойдет мужчина и познакомится. И я подумала а что, если я стану их помощником?» «А почему вы подумали, что им нужна помощь? Ну, вы же знаете, если девушка пришла в кафе или ресторан, то она давно хочет познакомиться». «А может быть, она просто пришла выпить кофе и съесть пирожное?» «Да ну, перестаньте вы! Это все для вида!» «А почему вы помогаете только женщинам? Или вы помогаете и мужчинам?» «Только девушкам. Мужчине легче знакомиться, кроме того, не устаю повторять, все решая девушка». «К тому же, если у девушки уже возраст и есть дети, то ей еще труднее». «Так что моя помощь — это гуманитарная миссия и вообще благородное дело», — с улыбкой договорил Брызгин и, глядя на улыбающегося собеседника, добавил. «А вы чего улыбаетесь?» «Я думаю про слово «девушка», про его эволюцию за последние лет десять. Сочетание «беременная девушка», «девушка с тремя детьми» или «девушка и ее муж», причем сказанные самими девушками о себе, а также другими о них, теперь стандарт». Для равновесия можно ввести в широкое употребление выражения юноша его сын или юноша муж беременной девушки. Бодроглазый Брызгин вдумчиво слушал и мелко пережевывал листик салата. «Да, все меняется», — живо произнес он, дожевав и проглотив листик. «Желаю вашей сестре удачно выйти замуж, благодаря нашей помощи у нее это получится». Владимир безэмоционально кивнул и ушел, пожелав хорошего вечера. «Как прошел разговор с Брызгиным?» — спросила Гликерия утром следующего дня. «Если бы я был убийцей, то я бы его убил». Ответ короткий, но исчерпывающий. «Что произошло?» «Ничего, просто он редкий кретин, или нет?» «К сожалению, не редкий. Меня так поглотило наблюдение за ним самим, что я даже забыл спросить его о Курканове». «Это поправимо». «Если честно, у меня не лучшие впечатления от разговора с Орняковской, ее менеджером». «Что у нас есть?» — спросила Гликерия, вынимая звонящий телефон из сумки. Пока только два красноречивых трупа успела ответить Владимир. «Нет, не только», — продолжала она, нажав на красную клавишу. «Теперь у нас их три. Убита сотрудница общества помощи жертвам сексуальных преступлений Белая Роза Жучкова. Ты со мной?» — Я в офис Белой Розы. — Конечно, поехали. Подъехав по адресу Белой Розы, Гликерии Владимиру пришлось еще несколько минут поискать этот офис. Он был почти не обозначен. — Это для того, чтобы жертвы не чувствовали на себе чужие глаза при входе в офис? — спросил Владимир. Гликерия посмотрела на него и покачала головой. — Может быть. — Идем, — сказала она, поднимаясь по ступенькам. Дверь была уже открыта, и бригада экспертов была на месте. Усатый эксперт приветственно кивнул входящим. «Она умерла позавчера вечером», — сказал он. «У них маленький офис, и после семи вечера до восьми, как правило, в офисе один сотрудник. Вчера у них был выходной, сегодня утром другая сотрудница офиса обнаружила труп. Я думаю, трупу часов тридцать шесть — Как ты думаешь, Валентин? — спросила Гликерия. — Как она умерла? — Думаю, что ей сделали укол. Пока все. Опять невзрачная женщина в кресле с выражением лица, которые легко понять, — обратилась Гликерия к Владимиру. Но она, по крайней мере, заботилась о своей голове, то есть о прическе. Подарея мусора, Курканов не имели общих знакомых, как утверждает экспертиза. Уверен, что и в картотеке «Белые розы» мы не найдем ничего общего с теми трупами, — ответил Владимир. — Кто следующий? — спросила Гликерия. «Что — Что? — переспросил Владимир, отвлекшийся на осмотр трупа. — Кто следующий? — повторила она. — Убийца убивает не в отчаянии, а от отчаяния, но с холодной головой. Кстати, на тренинге Брызгина я познакомился с журналисткой. Она несколько раз возражала Брызгину, когда он приводил свои так называемые выводы. Она также, по собственной инициативе, ведет журналистское расследование в интересах осужденной, убившей преступника, который пытался ее изнасиловать. Превышение необходимой обороны. Почему обстоятельства не отыгрываются на тех и на родственницах тех, кто делает такие законы? Пускай бы они наглядно и показательно отреагировали на преступника, оказавшись в ситуации угрозы жизни. Да, справедливость — это всего лишь возможность. Жалко, что не неизбежность. Кстати, журналистка видит это так же, как и ты. Мы обнаружим преступника, его посадят. Но его место займут другие. Я спрашиваю себя, зачем возможность убить или изнасиловать существует вообще? Но тогда ты была бы без работы. Лучше бы я была без работы, без такой работы. Да, но пока что у нас двоих работы слишком много. Я хочу разобраться, что это за общество. Ты что-нибудь слышал о нем? Нет, ничего конкретного не слышал. Можно себе представить, что они поддерживают жертв психологически и юридически. А где нашедший или нашедшая... обратилась к эксперту Гликерия. Он там направо, у них там кухня.